61. -е. Или в отчаянии к высшему существу, или же к порождениям неземных, возможно, что искусственным, но Тимофею родственным. Звук, который был признан мною стоном Тимофея, прекратился, и от этого во мне возникла некая необъяснимая жуть. Тимофей был теперь вне нас. А где? В тот мир, где пребывал он теперь, или куда пытался вернуться проникнуть я не мог. Возможно, стон его, якобы стон, был заменен сейчас неслышимым для меня, но необходимым Тимофею способом общения. Опять же, с кем? Не отвечу, не знаю. Непостижимость тайной сути Тимофея леденили меня страхом непостижимости сути Вселенной».